Открыв дверь подъезда и вдохнув едкий запах моющих средств, уборщица уже заканчивала мыть лестницу. Она, подумав о том, что муж обязательно закашлял бы, аллергик, он не переносил такие ароматы. Словно робот стал подниматься на второй этаж. Навстречу ей уже спускались соседи, спешащие на работу, но Красовская никого не видела и не отвечала на их приветствия. Для нее все померкло со смертью мужа. Она не заметила, как оказалась у своей двери, как открыла ее и вошла в квартиру, залитую тишиной, зловещей, не предвещающей ничего хорошего. Очнувшись от забытья, женщина подумала, что такая тишина сегодняшнего утра навсегда поселится в ее доме, будет преследовать до конца ее дней, но ошиблась. Звонок городского телефона словно разорвал квартиру на мелкие кусочки. Лариса неторопливо подошла к аппарату и подняла трубку. «Слушаю». В ответ не раздалось ни звука. На том конце молчали. Не было слышно даже дыхания. «Кто это?» «Говорите». Ее требование осталось без ответа. Она с раздражением бросила трубку. «Что за дурацкие шутки? У кого хватает совести?» Телефон снова зазвонил так же настойчиво, как и в первый раз. И женщина истошно крикнула, нажав на кнопку вызова. — Или говорите, или прекращайте меня беспокоить. — Лариса, — услышала она негромкий голос заловки, — сестры Стаса, Милены, что с тобой? — Это ты звонила минуту назад? — задыхая, спросила женщина. — Минуту назад я набирала номер, — пояснила Милена. Лариса скрипнула зубами. Значит, какой-то идиот. Да, нынче их много развелось, согласилась заловка. Ты извини, что я так рано. Мне срочно понадобился мой братец. Надеюсь, он уже вернулся с пробежки. И было известно о привычках Стаса. В половине шестого братец уже совершал утреннюю пробежку, тоже своего рода ритуал, которым он никогда не изменял. Бежал в любую погоду, а в шесть со стаканом чая, очень крепким, заваренным до черноты, изучал научные статьи. Лариса хотела ответить, но ком в горле помешал это сделать, вызвал нервный кашель. И Милена поинтересовалась. «Он рядом с тобой?» «Его нет, Милена!» Лариса собралась силами и крикнула в трубку. «Его больше нет!» «Как?» Его сестра прерывисто задышала. «Ты что такое говоришь? Стаса больше нет», — повторила Лариса, уже более спокойно, хотя каждое слово давалось ей с трудом. Он утонул, катаясь на яхте. «Утонул? Что за чушь? Милена не верила, не хотела верить. Как он мог утонуть? Для нее это тоже было дико и непонятно. Брат с детства плавал, как рыба. На море был шторм, пояснила женщина, до крови закусив губу. «Яхта перевернулась». «Перевернулась? Но это невозможно». заловки по-прежнему казалось, что Лариса грубо шутит. «Ты сама прекрасно знаешь, что он никогда бы не вышел в шторм. Месяц назад я просил его прокатить нас с Вадимом, но Стас отказался. Объявили штормовое». «Лариса, если вы со Стасом договорились разыграть меня, то это глупая шутка». «Я повторяю, твой брат мертв и сейчас лежит в морге», — закричал Лариса, «смахивая рубиновую бусинку крови. Я не шучу. Если хочешь, я скажу тебе адрес. Поезжай и проверь». милена словно захлебнулась. «Значит, это правда. Я немедленно приезжаю к тебе». В трубке раздались гудки. Положив ее рядом с аппаратом, Красовская вернулась в комнату и на диван, накрытый коричневым покрывалом с тиграми. Когда-то это покрывало... Не надо, не сейчас. Она радует, что скоро приедет Милена. Меньше всего ей хотелось быть одной в этой удушливой тишине, раздиравшей сердце. Сестра Стаса обладала способностью не терять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. А сложных ситуаций намечало слишком много — Взгляд Ларисы упал на большую фотографию, стоявшую на полке. На ней они со Стасом, молодые и счастливые, смотрели в объектив. Казалось, с момента их знакомства прошло много лет. Она вспомнила теплый майский вечер, набережную и неторопливо идущих по ней нарядных людей. Откуда-то из припаркованной неподалеку машины звучал голос Кати Лель. — Мой мармеладный, я не права. Улыбаясь незатейливым словам, Лариса села на скамейку, подставив лицо лучам ласкового солнца. Когда рядом с ней примостился какой-то мужчина, девушка даже не посмотрела на него. Она не хотела, чтобы кто-то, как снаряд, врывался в ее мысли, нарушал спокойствие. — У вас есть мармеладный? — тихо спросил он, наклонившись к ней. Лариса встрепенулась. — Что? — «Я спрашиваю, у вас есть мармеладный?» — повторил незнакомец, и, взглянув на него, Лариса отметила. «Он был молод и красив, вылитый голливудский актер». Тогда она еще не слышала про Тома Круза. «Крепкий, черноволосый, большеглазый, с длинными ресницами, обрамлявшими черные влажные глаза». «Вам есть до этого дело?» — поинтересовалась она. — Есть, — расспрашиваю, — улыбнулся незнакомец. — Тогда или нет? Меньше всего Ларисе хотела знакомиться вот так, на улице. Разве порядочный человек станет знакомиться на улице? Пусть этот господин идет, куда шел. Она встала, поправила платье, белое в красный горошек. Незнакомец хватил ее за руку. — Куда вы? На душе как-то сразу стало спокойно. Она уже не помнила, что отвечала. Память запечатлела только, что мужчина, представившись, отправился ее провожать и по дороге стал рассказывать о своей специальности. Лариса с удивлением услышала, что они коллеги. Она тоже окончила эстфак и собиралась работать в школе учителем. Со Стасом было легко и интересно. Он сразу загрузил ее фактами, касавшимися истории городов на Чемноморье. От легенд до реалий. Лариса не заметила, как они дошли до ее дома. На прощание Стас попросил телефон. И вскоре их роман разгорелся со страшной силой. Через год молодые люди поженились, и женщина считала себя счастливой. а Омрачало счастье только отсутствие детей. Нет, она все время напоминала, что их семье необходимо пополнение. Стас же хотел сделать карьеру, и расширить жилплощадь. Его «Подожди и потерпи» затянулось на годы. Теперь, оставшись в одиночестве, она понимала, какую сделала глупость, согласившись со Стасом, посвятив ему свою жизнь. В школе проработала всего два года и уволилась по его просьбе. И откладывая на потом рождение ребенка, о детях нельзя говорить на потом. От горестных мыслей... Ларису оторвал звонок в дверь. Разливавшийся колокольным звоном, впервые за многие годы он показался ей резким, пронзительным, щекочущим нервы, и она удивилась, как терпела его столько лет. С трудом встав с дивана, женщина медленно пошла к входной двери и открыла ее, даже не поинтересовавшись, кто за ней. На пороге стояла Милена, полная черноволосая, чем-то похожее на брата, но странно, некрасивая, непривлекательная, с тревогой в больших карих глазах. Ларочка, она бросилась к хозяйке и заключила ее в свои объятия. Подмышки женщины остро пахли потом, и Лариса поморщилась. заловка не отличалась аккуратностью. «Ларочка», — всхлипнула Милена, — «значит, это правда?» «Да это правда». Мне выдадут его тело через день. А я так надеялась, что вы меня разыгрываете. Она скинула белые летние босоножки, вошла в комнату и без спроса плюхнулась в кресло, лишь на мгновение закрыв глаза. Лариса знала, что ей понадобится всего несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Значит, послезавтра тебе отдадут тело», — констатировала Милена. «А сегодня мы поедем с тобой в похоронную контору». «У тебя есть что-нибудь на примете?» Женщина ухнула. «Да что ты такое говоришь? Зачем мне до сегодняшнего дня была нужна похоронная контора?» «Значит, нет». Гостья сцепила большие мужские руки. «Ладно, это не проблема. Вадим что-нибудь подберет». «Нам с тобой нужно будет выбрать гроб. Кстати, вдруг поинтересовалась она, у тебя есть деньги?» «Я не знаю». Растерялась Лариса. Милена вытаращила глаза и открыла рот, сразу став похожей на только что выловленную большую рыбу. Как это не знаю, всеми финансами заведовал Стас, признала женщина. Я ведь не работала. Он что, выдавал тебе только на карманные расходы? удивилась Милена. Никогда не думала, что мой братец. Нет, ты не так поняла, перебила её Лариса. Он давал мне столько, сколько я хотела, но я ни в чем не нуждалась, понимаешь? Он сам покупал мне платья, привозил продукты и говорил, что хочет съесть за обедом и ужином. на обоих устраивало такое положение вещей. «Ну, если только так», — протянула Милена, — «значит, на данный момент у тебя ни копейки. Может быть, Стас куда-нибудь складывал деньги? Так, на всякий случай». На случай длительной командировки, например. Он ведь часто уезжал на поиски артефактов. — Не знаю. — Лариса беспомощно развела руками. — Ничего не знаю. — Но ты даешь. Золовка вскочила с дивана и принялась ходить по комнате. Впрочем, быть не может, чтобы у вас дома не было ни полушки. Давай поищем. Наверняка где-то лежит его барсетка с купюрами. Иногда он оставлял мне деньги... «В старой коробке из-под конфет», — прошептала Красовская. «Она всегда лежала на старом пианино». Милена подошла к допотопному немецкому фортепиано, так нелепо смотревшемуся на фоне современной мебели. «Это что ли?» Она помахала жестянкой из-под леденцов, на крышке которой красовался пудель с высунутым кумачевым языком. «Нашли, куда складывать деньги». Знаешь, сколько воров ходят сейчас по домам, под видом сантехников или слесарей? Стасу нравились такие коробки. Лариса открыла крышку, никак не отреагировав на слова заловки. Так и знала. Здесь ничего нет. Здесь нет, поищем в другом месте. Сестра Стаса деловито обшарила каждый угол. Пролистала каждую книжку, затратив на поиски около получаса. «Было видно, что она только в этом деле отыскивает припрятанную мужем зарплату. Ты права, подруга. Мой братец ничего не оставил перед конференцией». «Он ведь не думал умирать?» — выкрикнула вдова. «Верно», — согласилась с ней Милена. «И что делать? Нас ожидают похороны. Это всегда большие расходы. Не гоже, чтобы моего единственного брата похоронили как попало». «Может быть, кафедра, на которой он работал столько лет, соберет деньги?» — предположила Лариса неуверенным голосом. Милена махнула рукой. «Как же? Держи карман шире. Нет, пару тысяч они, может быть, и соберут. Но этого хватит только на один венок». Лариса захрустела пальцами. «Ты тысячу раз права, Милена. Но что же делать? У меня совсем нет родственников. И богатых знакомых нет». Заловка... Обняла ее. «Мы с Вадиком поможем», — пообещала она. «Хотя ты не подумал о нас, как о родственниках. Мы одолжим тебе деньги, а ты отдашь, когда они у тебя появятся. Но, наверное, нужно очень много», — произнесла Лариса. «Это не твоя забота. Достанем», — пообещала Милена. «Тебе позвонят, когда забирать тело». Она споткнулась на последнем слове «тело». «Наверное...» Я до конца жизни не привыкну говорить о своем брате, как о мертвом. «Да», — проговорила Лариса. Милена кивнула и направилась в прихожую. Необходимость взять все в свои руки придала ей силы. Лариса послушно, как собачонка, бежала следом. «Позвонишь». Милена натянула босоножки и крякнула. «Ох, проклятый живот! Похудеть бы, да не получается. Последнее время...» Вадим предлагает мне застегивать босоножки, но я пока не позволяю. Нужно худеть. Ладно, давай. Она порывисто обняла Ларису и поцеловала. Жду звонка. Закрыв за ней дверь, женщина снова вернулась в гостиную. Упоминание Милены о расходах вернуло ее к реальности. Что же получается? Потеряв Стаса, она осталась без средств к существованию. Завтра ей нечего будет есть». А послезавтра? Как жить? На всем белом свете у нее были только Милена и Вадим. Но у них, считай, она уже заняла довольно крупную сумму. Она знала, что сумма получится крупной. В последнее время в средствах массовой информации часто говорили о том, как дорого умирать. Но тогда об этом никто не думал. И в самом деле, зачем было думать? Они со Стасом молоды и здоровы, а получилось... Господи, деньги, деньги, везде деньги. В ближайшее время ей никак не отдать долг, она ведь не работает. Завтра нужно будет пойти в Гуроно, или теперь эти отделы образования называются как-то по-новому. Ей давно не приходилось там бывать, не было нужды. Впрочем, какая разница, как они называются. Она пойдет и узнает, нужны ли учителя истории. Истории, которую она почти забыла. Когда-то учителей не хватало, но как обстоят дела теперь? Лариса вскочила и заметалась по комнате, лихорадочно соображая, где лежит ее трудовая книжка. Педстаж Красовской был невелик, всего два года, что если школа не захочет приобрести 38-летнего учителя, который работал пару лет. Трудовую книжку Лариса, конечно, не нашла. Несомненно, она валялась где-то на полке или на антресолях, как ненужная вещь. Но женщина не стала продолжать поиски. Она почувствовала, как на нее навалилась усталость и тяжело опустилась на диван. Слегка кружилась голова. Иногда у Ларисы понижалось давление, и для того, чтобы взбодриться, она выпивала чашку кофе со сливками. Это следовало сделать и сейчас. Усилием воли женщина заставила себя встать и пойти на кухню. Она включила электрический чайник, достала банку кофе и открыла холодильник. Он был пуст. Хлебница на столе хранила сиротливый кусок сухого хлеба. Остатки сливок прокисли. Есть Ларисе не хотелось, но она подумала о том, что завтра, послезавтра, дня через три ей все равно захочется есть, а она не сможет купить себе даже хлеба. На даче оставались какие-то продукты. Хлеб, колбаса, остатки жаркого мешки с прошлогодней картошкой. Но этого тоже хватит ненадолго. Что же делать? Не обращая внимания на шипение чайника, который возвещал о готовности, Лариса бросилась в комнату и открыла заветную лакированную шкатулку из какого-то восточного дерева. Стас привез ее из вьетнамской командировки. Она решила продать некоторые драгоценности. В свое время Стас подарил ей несколько золотых гарнитуров и колечек с бриллиантами, и от парочки можно было избавиться. Память памятью, но жить-то надо. Возможно, вырученных денег хватит до конца лета, а там она постарается устроиться на работу. Но что это? Деревянная шкатулка, черная с желтыми стеблями бамбука — вылетела из ее рук и, ударившись о пол, развалилась на две половины. Она была пуста, пуста, как новый финский холодильник на кухне. Стараясь унять дрожь, женщина подняла ее и еще раз все осмотрела, словно стараясь найти золото под ее обломками. Разумеется, нигде ничего не было. Лариса почувствовала, как теряет сознание, и, стараясь удержать равновесие, схватилась за спинку кресла, Дней пять назад, еще до отъезда на дачу, она вытирала пыль и заглядывала внутрь шкатулки. Все лежало на месте, все до последнего колечка. Теперь драгоценности исчезли, и женщина ничего не понимала. Ключи от квартиры были только у нее и Стаса. Стас не брал, она тоже. Домработницу они не держали, остаются воры. Но дверной замок никто не взламывал. Значит, дверь открыли родным ключом. Как такое могло случиться? Она провела рукой по вспотевшему лбу и села в кресло. Злая судьба оставила ее совсем одну и без средств. Что же делать? Может быть, позвонить следователю? Он называл свою фамилию, кажется, Никитин. И меня она не помнила. И, кажется, он оставлял визитку. Стараясь справиться с головокружением, Красовская вышла в прихожую и взяла сумочку. Визитка действительно оказалась там, на самом дне, рядом с футляром губной помады, маленький картонный прямоугольник. Лариса положила ее перед собой на стол и, приготовившись набирать номер, но мобильный вдруг сам разразился мелодия Бетховена, не дожидаясь, пока хозяйка нажмет нужные цифры — Дисплей уведомил, что звонила Милена. «Наверное, по поводу похоронной конторы», — подумала Лариса и не ошиблась. заловка сразу затараторила «Милая моя, я нашла приличную похоронную компанию», — мне посоветовал Вадим. «На днях его товарищ хоронил мать и дал ему все необходимые адреса. На улице Отрадной есть такая контора доверия. Ты что-нибудь слышал о ней?» «Ничего», — призналась Лариса. неважно Отмахнулась Милена и продолжила. Ее рекомендуют приличные люди. Она работает с восьми часов, я уже позвонила туда. Можем подъехать прямо сейчас и выбрать гроб и венки. Я прошу тебя, давай не сегодня, — жалобно промолвила женщина. Сегодня столько всего произошло. Сестра Стаса обиженно засопела. — Думаешь, мне легче? Я потеряла единственного брата. И теперь мой долг перед ним, как и твой, кстати, достойно предать его земле. Я не принимаю никаких возражений и сейчас заеду за тобой. Потом мы отправимся в столовую «Красный Мак». В ней еще со времен Советского Союза справляют поминки. «Ладно», — согласилась Лариса, — «приезжай».